Глава 18. Я с ужасом ждала того момента, когда раздастся звонок в дверь, хотя и знала, что этого никак не избежать. Заур придет, не зря же он устроил набег на дом банкира. А вот в серьезности последнего я больше не сомневалась. Как и в том, что очень плохо знала его до вчерашнего дня. Заур совершил ошибку, связавшись с Альбертом, и как бы не пожалеть нам обоим. Теперь банкир не казался мне добродушным дядечкой, как раньше. Я видела в его стальном взгляде злобу и твёрдость, уверенность в том, что он задумал. И уже жалела о произнесенной вчера фразе. Не стоило просить его о помощи. Хотя от меня тут уже мало что зависело. Заур сам нарвался, когда влетел в дом банкира со своими головорезами. И если он сегодня заявится тоже с ними, то бойни не избежать. Я знала, что в подъезде ждут люди банкира. Они должны были поговорить с Зауром и объяснить ему, чтобы больше здесь не появлялся. Глуп, конечно, ожидать, что ему не сломают пару ребер, но я не виновата в этом. Он сам нарвался. Так я себя успокаивала и надеялась, что не произойдет ничего из того, о чем потом сильно пожалею. Ты чего так дрожишь? Не надо бояться. Я рядом. Накрыв мои плечи своими руками, Банкир прижался к моей макушке губами, а я снова выглянула в окно. О дочке волнуюсь. Она сегодня неважно себя чувствовала. Ничего. Погуляют сейчас с няней в торговом центре, потом их привезут. Зря ты отказалась поехать с ними. Я должна быть здесь. Почему-то так казалось. Словно если останусь, смогу предотвратить что-то плохое. Альберт воспринял мой отказ удалиться по-своему. Наверное, он подумал, что я хочу увидеть падение своего обидчика. Как пожелаешь. Взглянув на завибрировавший у него в руке мобильный, приложил его к уху. Да? Приехал? Отлично. Принимайте. Сегодня банкир был как никогда серьезен и сосредоточен. Казалось, он сильно задет тем, что произошло вчера. Не привык видать, к таким наглым наездам. А я, услышав, что Заур уже у дома, почувствовала, как внутри поднимается паника. Через несколько минут в подъезде послышался какой-то шорох. Я напряглась и шагнула к двери, неосознанно вырываясь из объятий банкира. Он отпустил и даже позволил мне открыть дверь. А уже через секунду я забыла обо всём на свете. Заур стоял на коленях, скривившись от боли, а вокруг него столпились люди банкира уже успевшие здорово разбить ему лицо. Они вдруг замерли, увидев меня, а тот, что стоял позади, достал резиновую дубинку. Заур ухмыльнулся, окровавленным ртом запрокинув голову. Что это за сочувствие в твоих глазах, жемчужина? Разве я его достоин? Прости, произнесла тихо, желая сейчас свалиться в обморок, чтобы не видеть всего этого, как из его носа капает талая кровь. Как стремительно заплывает левый глаз. Я всегда боялась насилия в любых его проявлениях, и сейчас не чувствовала ног от ощущения беспомощности и жалость. Да мне было жаль этого идиота. Не знаю, что там случилось в его голове. Болен он или просто одержим? Может, он сошел с ума и нуждается в лечении, а может просто ублюдок. Как бы там ни было, это слишком жестокое наказание. Не жалей. Так даже лучше. Растянув разбитые губы шире, принял удар по голове и свалился мне под ноги. "Стойте!" вытянула руки вперед, будто избивали меня, и я пыталась защититься. В тот момент я позабыла о банкире, стоящем сзади меня, и даже о том, что в любой момент могут появиться соседи и вызвать полицию. Хотя, кто тут, кроме меня, испугается? Мужчина с дубинкой склонил голову на бок, наблюдая за мной из-под маски. И хоть я видела только его глаза в прорезях, почему-то показалось, что он улыбается. Взглянув поверх моего плеча, он перекинул дубинку в другую руку и продолжил избивать уже бессознательного заура, а я, вскрикнув, бросилась к ним. Что ты делаешь? Пошли вон отсюда. Хватит, немедленно прекратите. Толкнула мужчину с дубинкой, и тот, снова взглянув на своего хозяина, остановился сделал шаг назад. Его движения повторили и другие, образовав некий полукруг. С каким ледяным равнодушием они избивали живого человека, и все молча, без единого звука. Я склонилась к лежащему на холодном полу Зауру, где уже стремительно растекалась лужица крови. Нужно скорую вызвать. Сейчас потерпи немного. Это уже ему, ненормальному психопату которого мне сейчас было ужасно жаль, а он даже не шевельнулся. Нащупала в кармане телефон и принялась набирать скорую, но позади послышался вздох. Сильные пальцы сомкнулись на моем запястье и подняли меня с пола, куда я опустилась чисто на автомате, чтобы зажать влажно сверкающую рану на затылке Заура. "Успокойся, девочка. Убери телефон. Работайте". Альберт кивнул на Заура, И мужчина во главе с садистом, так я назвала отморозка с дубиной, ловко подхватили бессознательное тело за руки, ноги и по вниз по лестнице. А ты иди в дом. Давай, простудишься. Рука Альберта настойчиво надавила мне Наталью, увлекая в квартиру. Но они же отвезут его в больницу, да? Почему ты молчишь? Вот зачем было нужно так его избивать? Я тараторила что-то невнятное, По щекам текли глупые и в данной ситуации совершенно бессмысленные слезы. Банкир нахмурил брови, наградил меня тяжелым мрачным взглядом. Я не хотел, чтобы ты это видела. Но иногда нужно причинить боль, чтобы защитить. Прости меня. Альберт, куда они его потащили? спросила серьезным тоном. На что банкир замолчал, упрямо глядя мне в лицо, даже не моргнул. Подожди. Они что? Убьют его. И снова тишина в ответ. И снова тишина в ответ, что красноречивее любых слов. Альберт, ты что? Нельзя. Он же человек, живой человек. Нельзя так. Я не хочу этого, слышишь? Немедленно отмени всё. Мягко взяв меня за плечи, приобнял и силой притянул к себе, вдавливая в своё твёрдое тело. Сжал моё лицо пальцами, запрокидывая голову и заставляя посмотреть на него. А теперь послушай меня. Это не игра в крестике нолики Переиграть ход невозможно. Тебе нечего бояться. Ты ничего не знаешь, ничего не видела. Если когда-нибудь у кого-нибудь и возникнут вопросы, то решать их буду я, не ты. К тому же, мои люди не станут его убивать сразу. Все зависит от того, что он ответит. На моё предложение исчезнуть из города раз и навсегда согласиться, я его отпущу, даю слово. А ты сейчас же об этом всем забудешь. Мы договорились. Я поежилась в его руках, через силу кивнула в знак согласия. Даже если устрою истерику, ничего не изменится. Единственное, что я могу сделать, это дождаться ухода Альберта и попытаться спасти Заура потому что он не согласится исчезнуть Бесшабашный же. Ну вот и отлично. Пойдем. Меня настойчиво и обманчиво мягко затолкали в квартиру. Закрылась дверь и щелкнул замок. Сегодня с тобой останусь. Ты расстроена, и мне это не нравится.